Глава восьмая. Важное открытие. На следующий день, возвращаясь из школы, братья заметили небольшое столпотворение перед входом на почту. Жителей городка заинтересовало какое-то объявление, вывешенное в вестибюле. «Интересно, что там такое», — сказал Джо, ловко пробираясь сквозь толпу к доске объявлений. Фрэнк незамедлительно последовал за братом. Они остановились перед доской, на которой висел довольно большой плакат, с еще не до конца высохшими чернилами. Крупным шрифтом в верхней части плаката было написано «Награда тысяча долларов», а ниже, буквами чуть поменьше, было выведено следующее «Будет выплачено тому, кто предоставит информацию об ограблении сейфа в библиотеке особняка с башнями, или найдет вора, совершившего преступление. Харт Эпплгейт. «Это же означает, что с мистера Робинсона должны были снять обвинение», — воскликнул Джо. «Похоже на то», — согласился Фрэнк. «Надо найти длинного». Люди, собравшиеся возле доски, горячо обсуждали объявление. Многие хотели бы раскрыть кражу и получить за это награду. «Тысяча долларов». Мечтательно произнес Фрэнк, когда они с Джо покинули отделение почты. «Да», — подтвердил брат, — «приличная сумма». «Согласен», — кивнул Фрэнк. «И я думаю, у нас, как и у любого, есть реальный шанс получить эти деньги. Вряд ли папа или полицейские могут претендовать на награду. Они ведь профессионалы, и найти вора их долг. Но если бы нам удалось это сделать, мы могли получить деньги» хорошая сумма чтобы пополнить наши накопления для оплаты колледжа смотри а вон и длинный пойдем скорее сказал фрэнк сейчас перри робинсон выглядел намного счастливее чем накануне вечером заметив братьев он просиял и поспешил им навстречу отец свободен спасибо мистеру харди это благодаря ему обвинения сняли объявил он как только братья подошли к нему «Как же я рад!» — воскликнул Джо. «Ты уже видел объявление о награде?» «Да». Мистеру Харди удалось убедить мистера Эпплгейта, что кража была совершена человеком со стороны. Работал профессионал. Да и шеф полиции Коллик признал, что улик для задержания отца недостаточно. Поэтому его отпустили. Не представляете, какое это облегчение. Мамы и сестры были до безумия обеспокоены. «Еще бы!» — прокомментировал Фрэнк. «И что теперь твой отец собирается делать?» «Не знаю», — признался Длинный. «Придется съехать из квартиры в особняке с башнями». Мистер Эпплгейт сказал, что хотя обвинение и снято, он еще не до конца уверен в невиновности отца. Думает, что он может быть как-то к этому причастен. В общем, он его уволил. «Черт, как жаль!» — произнес Фрэнк. «Но ведь твой отец сможет найти другую работу». «Сомневаюсь в этом», — сказал Перри. «Никто не захочет нанимать человека, которого подозревают в воровстве. Я знаю, что сегодня отец уже попытался в двух или трех местах договориться о работе». Но ему отказали. Фрэнк и Джо молча выслушали сообщение. Им было жаль мистера Робинсона, и они были полны решимости найти настоящего вора, чтобы помочь отцу Перри. «Мы решили арендовать небольшой дом недалеко от города», — продолжил Длинный. «Дом недорогой, да и район ужасный. Но что делать? Придется с этим примириться». Фрэнка и Джо искренне восхищало мужество, с каким Перри принимал свалившиеся на их семью неприятности. Их друг принимал обстоятельства жизни и делал все возможное, чтобы эти обстоятельства были для них благоприятны. «Но если отец не найдет работу, это будет означать, что работать придется мне». «Длинный, а как же школа?» «Если ты начнешь работать, школу придется бросить», — воскликнул Джо. «А что же мне останется делать?» «Конечно, я хочу доучиться. Вы же знаете, я собирался получить стипендию для колледжа». Но Фрэнк и Джо понимали, что если приятель бросит учебу и пойдет работать, это будет большая жертва с его стороны. Перри Робинсон имел далеко идущие цели, он был достаточно амбициозным, входил в десятку лучших учеников класса. Он мечтал продолжить учебу и поступить в университет. Учителя предсказывали ему блестящую карьеру инженера. Но теперь получалось, из-за неприятностей в семье он мог и школу-то не закончить. И тогда высшее образование ему совсем будет невозможно получить. «Не унывай, приятель», — сказал Фрэнк с теплой улыбкой, обнимая Перри за плечи. Мы с Джо планировали заняться этим делом. Мы докопаемся до тайны особняка с башнями. Спасибо, ребята. Поблагодарил Перри братьев. Я буду вам очень признателен за вашу помощь. Несмотря на то, что он улыбался, когда это говорил, было заметно, что улыбка давалась ему с трудом. Чувствовалось, Перри очень встревожен этой ситуацией. Когда, расставшись с ребятами, он отправился к себе домой, даже по походке ощущалось, что он чрезвычайно подавлен». «С чего начнем, Фрэнк?» спросил Джо брата. «Полагаю, нам нужно раздобыть список украденных драгоценностей. Вероятнее всего, вор попытается их заложить, поэтому я считаю, первым делом нужно проверить все ломбарды». «Отличная мысль», заметил Джо. «Даже если полиция уже сделала это». Фрэнк усмехнулся, но тут же с серьезным видом произнес. «Как думаешь...» «Эпплгейт даст нам список». «А зачем нам просить его у Эпплгейта?» «Мы возьмем список у отца. Информация об украденных драгоценностях должна у него быть». «Предлагаю выяснить это прямо сейчас». Придя домой, ребята обнаружили, что мистер Харди их давно ждет. «У меня есть для вас новости», — сообщил детектив сыновьям. «Ваша версия о краже разбитого автомобиля подтвердилась». Только что звонил шеф полиции Коллик и сказал, что они выяснили, кто являлся владельцем этого авто. Человек этот проживает в Торнтоне. «Класс! Мы еще на шаг ближе к вору!» — воскликнул Джо. Но уже мгновение спустя, когда братья спросили у отца список украденных драгоценностей, им пришлось испытать разочарование. «Я могу дать вам этот список», — сказал Фентон Харди. «Но, боюсь, вам от него будет мало толку». «К тому же я догадываюсь, что вы собираетесь делать». «Что?» — спросил Фрэнк. «Вы собираетесь обойти ломбарды, чтобы проверить, не сдали ли в них уже какие-то драгоценности». Братья изумленно переглянулись. «Ну да, это лежит на поверхности», — сказал Фрэнк. Мистер Харди с улыбкой пояснил. «Я получил полное описание всех драгоценностей за час до того, как меня вызвали в полицию» и также получил информацию из всех ломбардов и ювелирных мастерских нашего города и соседних городов, включая даже Нью-Йорк. «Могу вам предоставить дубликат списка, если хотите. Но вы просто потеряете время, пока будете проверять каждый адрес. Сейчас у всех торговцев ушки на макушке. Все хотят найти эти драгоценности». Фрэнк машинально взял список и со вздохом произнес А я-то думал, что эта гениальная идея осенила только меня. Идея действительно блестящая, однако ее часто используют. Она лежит на поверхности, и большинство краж драгоценностей расследуются именно так, через контакт вора с ломбардами и мастерскими, когда он пытается избавиться от краденного. Ну что ж, разочарованно сказал Джо, похоже, этот план не годится, Фрэнк. Тогда придумаем что-то еще. — Охотитесь за наградой? — спросил, посмеиваясь мистер Харди. — Да, и мы ее получим. — Надеюсь на это, — сказал мистер Харди. — Но дальше я уже не смогу вам помогать. Вам придется действовать самостоятельно. Отныне мы конкуренты. — Отлично! — воскликнули братья. — Вы теперь полностью самостоятельны. С улыбкой резюмировал мистер Харди и вернулся к своему столу. Перед ним лежала целая кипа отчетов из магазинов и ювелирных мастерских из разных уголков штата, в которые обратились за информацией об украденных драгоценностях, но ничего утешительного ни в одном из этих отчетов не было. Ни единой зацепки, указывающей на то, где искать деньги и украшения, похищенные из особняка с башнями. Покинув кабинет отца, ребята вышли на задний двор дома и сели на ступени крыльца. «Что же нам теперь делать?» — спросил Джо. «Даже не знаю», — пожал плечами Фрэнк. «Папа подрезал нас на самом взлете». «Это верно», — подтвердил его брат. «Но это и хорошо. Он избавил нас от бесполезной работы». «Ну да. А так бы мы с тобой ходили кругами», — произнес Фрэнк. Джо согласно кивнул. Но папа все-таки подкинул кое-какую мысль. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Джо. «Я имею в виду, что нам надо расследовать дело совершенно другим путем. Мы с тобой начали с того, что искали вора, который угнал тачку Чета. Так давай и продолжим искать в этом направлении». «В смысле?» В том смысле, что мистер Рыжий Парик мог вернуться в парк, рассчитывая на то, что снова сможет воспользоваться машиной Чета. Хочешь сказать, что он мог там снова наследить? Именно! Вновь загоревшись энтузиазмом, братья быстро предупредили миссис Харди, что уезжают и, оседлав свои мотоциклы, помчались в парк, где была найдена королева Чета. Место выглядело без изменений. Однако Фрэнк и Джо приступили к тщательному осмотру поляны, надеясь найти какие-то новые следы. Осмотрев все вокруг, они не обнаружили ничего значительного, кроме странных шестидюймовых круглых вмятин на земле. «Похоже на отпечатки чьих-то ног», — произнес Джо. «Ну да», — согласился Фрэнк только, вероятно, к ботинкам привязали какие-то колодки, чтобы сбить нас с толку. «Надо посмотреть, куда они ведут», — предложил Джо. Братья пошли по следам, которые привели их к чаще. И вскоре Джо радостно воскликнул. «Еще улики! Фрэнк, я нашел еще улики!»